Это заменить старые стереотипы дерущихся бывших супругов новыми, с нормальными поддерживающими благожелательными отношениями. Когда поменяется ожидание, поменяется соответственно ему и поведение. Это динамический замкнутый процесс. Так, отпуская удерживать, это динамически замкнутый процесс. Насколько стресс преобладает в расставании, так или иначе, стресс взрывается в кризисе. Зависит в большой степени от того, как сердиты зло и мстительные супруги. В свою очередь, приемы, которыми пользуются бывшие супруги на стадиях развода, изменяют природу их взаимоотношений. Пара может начать как сотрудничающие коллеги, а под стрессом официального развода стать ярыми врагами. Ярыми врагами они могут остаться на годы, а затем в кризисные моменты могут опять сойтись вместе и стать сотрудничающими коллегами. Меняющиеся со временем отношения характерны и для развода тоже. Отношения между родителями и детьми между братьями и сестрами, друзьями и супругами, все изменяется под влиянием времени и обстоятельств. Возможно, в детстве вы были очень дружны с братьями и сестрами. Какой-то инцидент явился причиной несогласия, которое потом перешло в кризис. Вы возненавидели своего брата или сестру, но объединились снова, возможно, несколько лет спустя, когда оба потеряли родителей или на каком-то семейном юбилее. Ваши настоящие на этот момент взаимоотношения с бывшим супругом уход и обретение вновь могут иметь корни в других личных взаимоотношениях. На каком бы этапе процесса вы ни были, всегда сможете оценить и понять, насколько перегружена ваша система или приближается кризис. Более важным является то, что у вас есть шанс найти и употребить все свои возможности для залечивания старых ран. Не отбрасывая тяжело доставшихся вам побед и не забывая о пережитой боли, вы можете достичь взаимопонимания, отвечающего нуждам вашей собственной бинуклеарной семьи. И это справедливо для каждого из пяти этапов развода. Так как развод составляет все-таки часть вашей жизни, никогда не поздно для бывших супругов искать новый, более продуктивный путь общения. Решение Принять решение разорвать брак обычно гораздо тяжелее решение вступить в брак. Ужас негативных последствий, неопределенное будущее, болезненные потери. Все собирается вместе в узел к первому этапу, скручивающему и внутренне очень напряженному. Очень мало людей принимает решение легко. Если вас одолевают мысли о вашем браке, Колебания, терзания, депрессивные состояния. Вы наносите визиты к врачу или заводите новый роман. Вы как раз можете вступить в первую фазу, в первый этап развода. Решение. Первый шаг к разводу редко бывает одинаковым у всех и общим для обоих супруг. Он начинается обычно с одного из партнеров, часто как маленькая аморфное, изводящее чувство неудовлетворенности. Чувство это растет понемногу, то затихает то появляясь вновь и опять отступая. Для некоторых это очень личное, глубоко переживаемое чувство, оно длится годами. Для других бывает достаточно нескольких месяцев депрессии, максимум, что они могут вынести. Эрозия любви. Когда вы задаете себе вопросы, настоящие вопросы о своих чувствах к партнеру, с этого начинается процесс расхождения. Эта эрозия любви начинается медленно.